Глава одиннадцатая Его учеба у ассасинов не прошла даром. Аркер отскочил в другой угол кареты, выхватив спрятанный кинжал. Селена и глазом не успела моргнуть, как кинжал уже блестел у него в руке. «Прошу тебя!» Судорожно дыша прошептал он. «Прошу тебя, Лайана. Селена открыла рот, собираясь все ему объяснить, но Аркер, хватая ртом воздух, зашептал дальше. «Я могу тебе заплатить». Небольшая мстительная часть ее существа ехидно улыбалась, видя, как куртизан струсил. Но у Селены хватило благоразумия поднять руки, показывая, что у нее нет оружия. Видимого оружия. «Король считает тебя причастным к заговору мятежников», решив помешать его замыслам. Аркер грубо и хрипло захохотал. Сейчас он ничем не напоминал обаятельного куртизана, каким был еще пару минут назад. «Я не причастен к заговорам и никогда не знался ни с какими мятежниками. Будь я проклят Вердом, если это не так. Можно назвать меня шлюхой мужского пола, ублажателем скучающих развратных бабенок, но я не предатель». Селена нарочно держала руки открытыми. Она совсем не так представляла себе их разговор. Неужели он не может заткнуться, сесть и внимательно ее послушать? Но Аркера было не остановить. «Я ничего не знаю, ни про какие заговоры. Я и представить себе не мог, что кто-то в здравом уме осмелится вмешиваться в дела короля, но... Но...» Его дыхание стало чуть спокойнее. «Если ты меня пощадишь, я добуду тебе сведения о кружке людей. Я знаю, они набирают силу. Здесь, в Рафтхолле». «Значит, король посчитал врагами совсем не тех?» «Не знаю», – торопливо ответил Аркер. «Но тот кружок...» Наверное, королю захочется побольше о них узнать. Похоже, эти люди недавно прознали, что король готовит совсем новые ужасы. Они захотели ему помешать. Будь Селена участливым и порядочным человеком, она бы посоветовала Аркеру успокоиться самому и успокоить свои мысли. Но она не была участливым и порядочным человеком. Она знала, что паника развязывает почти все языки, и потому внимательно слушала сбивчивую речь куртизана. Я только слышал что об этом постоянно перешептываются мои клиенты. По их словам, в Рафтхолле возник кружок тех, кто намерен вернуть Аэлину Галатинию на Террасенский трон. У Селены зашлось сердце. Айлина Галатиния, пропавшая наследница королевской власти Террасена. Айлина Галатиния мертва, прошептала Селена. Аркер покачал головой. Они так не думают. Они считают, что она жива и собирает армию против Орландского короля. А Элина старается восстановить свой двор и найти уцелевших членов внутреннего круга короля Орлона. Селена смотрела на него, стараясь рожать пальцы и заставить воздух поступать ей в легкие. Если это правда... Нет, это никак не могло быть правдой. Если Рафтхольский кружок утверждает, будто они встречались с наследницей терросенского трона, значит... Им попалась самозванка. «Можно ли считать совпадением, что не далее, как сегодня утром Нехемия говорила про террасенский двор?» Сели не вспомнила их утренний разговор. «Если в террасене найдутся силы, противостоящие одарлению, чтобы осторожно, не вызывая подозрений, привести в порядок свои дела, получить деньги, которые ты хранишь в казначействе или где-то в другом месте, но тогда ты должен будешь сообщать мне все сведения о террасенских заговорщиках, а также то, что именно им известно о замыслах короля». В конце месяца тебя ждет мнимая гибель и бегство. Ты уедешь как можно дальше от Рафтхола и никогда уже не будешь жить под своим именем. Аркерфен действительно умрет. Мне нужно время. Я не могу бежать с жалкими грошами в кармане. Он шумно выдохнул и некоторое время сидел, обхватив голову. Знаешь, наверное, судьба сделала мне подарок. Я избавлюсь от Иго Карисы и начну новую жизнь. Куртизан попытался улыбнуться, но его глаза оставались испуганными. «И все-таки почему король заподозрил меня в предательстве?» Селена ненавидела себя за жалость к Аркеру. «Сама не знаю. Король вручил мне клочок пергамента своим именем и сказал, что ты входишь в число заговорщиков и что эти заговорщики собираются помешать его замыслам. Больше он ничего не сказал». Аркер фыркнул. «Увы, и я не из таких». У Аркера был волевой подбородок, широкие плечи. Вся его ладная фигура говорила о силе, но сейчас перед ней сидел насмерть перепуганный человек. Никакого намека на силу. Шоул сразу его раскусил. Капитан умел видеть сквозь покровы мнимой силы, а Селена, получается, умела. Ей стало стыдно. Она даже покраснела, но заставила себя продолжать разговор. «Ты уверен, что сумеешь собрать нужные сведения?» Даже если наследница тероценского престола самозванка обязательно нужно посмотреть на тех, кто с нею связан. Или она призывала обращать внимание на знаки: Быть может, кое-что и откроется. Ты их сама соберешь. Сказал Аркер. Завтра один мой клиент устраивает бал маскарад. Я постоянно бываю в его доме и слышал, как он с друзьями шептался в кружке. Если ты попадешь на бал, у тебя будет возможность забраться к нему в кабинет. Кто знает, может ты отыщешь настоящих предателей, а не предполагаемых. Может быть и так. А если повезет, она кое-что узнает и о замыслах короля. Таким шансом не стоит перенебрегать. Завтра утром пришлешь в замок приглашение на имя Лилианы Гордены. Мое настоящее имя знают немногие. Но учти, если я на этом сборище, лишь напрасно потеряю время. Я пересмотрю свое предложение тебе. Не пытайся меня одурачить, Аркер. «Ты воспитанница, Арубина», — тихо сказал он, бочком выбираясь из кареты. «Я бы просто не осмелился водить тебя за нос». «Приятно слышать», — сказала Селена. «И вот еще что». Аркер снова прикрыл дверцу, Селена придвинулась к нему. В темноте ее глаза иногда приобретали зловещий блеск. То, что и надо сейчас. «Если я узнаю, что ты утратил осторожность или привлек к себе излишнее внимание...» «Я уж не говорю о попытке улизнуть. Разговор у нас будет коротким. Пощады не жди. Тебе понятно?» Аркер низко поклонился. «Я ваш вечный слуга, госпожа». Потом улыбнулся так, что Селена подумала, а не прикончить ли его прямо сейчас, но дверца бесшумно захлопнулась. Селена ударила в стенку, и карета покатила в сторону замка. Селене отчаянно хотелось спать. Однако спать она будет после того, как сделает еще одно последнее дело для этого дня. Селена постучалась. Затем немного приоткрыла двери жилища Шаола. Капитан расхаживал перед камином и замер на полушаге. «Я думала, ты уже спишь», — сказала она, входя внутрь. «Уже первый час ночи?» Шаол стоял, скрестив руки на груди. Мундир его был непривычно мятым, с расстегнутым воротником. «Стоило ли давать крюк? Я думал, ты вообще появишься только утром!» Селена плотнее закуталась в накидку. Ее ноги впились в мягкий мех. Аркер был не столь напористым, каким казался раньше. Впрочем, после года в индовьере начинаешь совсем по-другому смотреть на людей. Уголки губ Шаола дрогнули, но в лице ничего не изменилось. «Ты получила сведения, на которые рассчитывала?» «Да. И еще кое-что». Селена пересказала ему слова Аркера, подав это так, будто куртизан случайно проболтался. Сообщила о слугах вокруг исчезнувшей наследницы Террасенского престола, упустив намерение самозванной Айлины Галатини возродить королевский двор и собрать армию. Она не стала говорить, что Аркер никак не связан с заговорщиками и, естественно, умолчала о своем желании проникнуть в истинные замыслы короля – Рассказ Селены заканчивался завтрашним балом-маскарадом, на который она собралась пойти. Шаол уперся руками в каменную полку и смотрел на шпалеру, висевшую над камином. Она была выцветшей и местами обтрепанной, но, приглядевшись, Селена сразу узнала город на берегу Серебристого озера, у самого подножья горы. Это был Аньель, родина Шаола. «Когда ты собираешься доложить королю?» – спросил Шаул, поворачиваясь к ней – «Не раньше, чем поверю в правдивость сведений Аркера, и не раньше, чем выужу из него все, что возможно». Шаул кивнул. «Только будь осторожна. Ты постоянно об этом говоришь». «Тебе не нравятся мои напоминания об осторожности?» «Не нравится. Я не какая-нибудь безмозглая дурочка, не умеющая себя защитить». «Разве я на это намекал?» «Нет. Но ты без конца твердишь, будь осторожна. Говоришь, как ты волнуешься и суешься с предложением помощи мне». «Я действительно волнуюсь!» «И напрасно! Я не хуже твоего умею постоять за себя!» Шаол шагнул к ней. Селена не двинулась с места. «Послушай меня, Селена!» Прорычал капитан, бурави ее горящими глазами. «Я знаю, что ты умеешь за себя постоять. А волнуюсь я потому, что мне не все равно. Знаю, не надо лезть ни в свое дело, но лезу. Мне не наплевать, что будет с тобой, и потому я не перестану тебе повторять «Будь осторожна!» Селена захлопала ресницами и издала какой-то маловразумительный звук. Шаол потер переносицу, сощурился и сделал глубокий вдох. Селена застенчиво ему улыбнулась, совсем как дурочка, не умеющая себя защищать.